Глава 5 Что-то мелькнуло в углу глаза, не более того. Игра света и тени, внезапно возникший мираж. Какое-то движение. Даже не движение, намек на движение. Эмиль закрыл глаза. В душевном сумраке, где нет других хозяев, кроме него самого, он может сам выбирать смысл и значение галлюцинации. «Оставь меня». и ничто. Прихоть памяти. Навязчивая идея. Пару рюмок и тебя нет. Утонешь, как слепой котенок в кувшине перегонного. Жаль, цена слишком высока. В памяти возникает вовсе не тот Сесил, который явился к нему в прошлом году в переулке, разлагающийся труп с застывшей предсмертной гримасой. Нет, это другой Сесил. Тот... Кого он запомнил по их последнему свиданию? Блистательный студент, вернувшийся в родительский дом погостить на празднике. В рассвете сил, с открытым на все стороны света будущим. Брат, которого он помнит с младенчества, но в то же время чужой человек. И он этого человека совсем не знает. «Все это твоя работа. Ты как шанкр, даже смерть не может прервать его гниение». Если бы ты не попросил Жанна Мишеля о помощи два года назад, ничего бы и не было. Но как же, тебе нужна была его помощь. Ты нагрузил его сверх меры. Он даже после твоей смерти пытается делать то, что намного превосходит его возможности. Ты использовал его как инструмент, как рычаг, когда тебе не хватало собственных физических сил. А теперь... Теперь настала его очередь, и он сделал то же самое, но он сделал скверный выбор. В чем я могу его обвинить? Разве что в своих собственных ошибках. Он, само собой, хотел только хорошего, но этого мало. Этого мало, Сесил. Наши благие желания обернулись гибелью более чем ста детей. Порыв холодного ветра с востока недвусмысленно намекнул в ждини погоды. Эмиль вздрогнул и потер озябшие плечи. Я еду на север, Сесил. Блум нашел уезд, где родился, и вырос Сеттон. Не скажу, что знаю, что меня ждет. Если б знал, сказал бы. Но если удача не отвернется окончательно, какая-то польза, может, и будет. Ничего другого придумать не могу. Это раз. А два, Стокгольм у меня как кость в горле. Как ты мог здесь жить, вне моего понимания? Эмиль оглядел свое имущество... и не нашел почти ничего, что стоило бы взять с собой. И эта девушка, она исчезла, нигде не появляется, но Жан-Мишель место себе не находит, она не оставляет его в покое. С этим надо как-то кончать любой ценой. Он начал паковать кофр. Что-то все-таки надо взять, дорога не близкая Псовал все подряд, кофр большой. ясное дело чтобы он ни говорил это несомненно любовь я ему не завидую если она как кардель говорит уже оттолкнула его раньше то с чего бы теперь ей бросаться к нему в объяте он и есть главный виновник а что касается внешности он и так особой красотой не отличался а уж после пожара эмиль прервал размышления и тряхнул головой будто хотел сбросить наваждение и произнес вслух. «Ничем я ему не обязан. Какое право он имеет ждать моей помощи? Придет время, и я с чистой совестью сделаю шаг в сторону. Пусть идет своей дорогой и разбирается сам». В тишине тиканье роскошных часов Сесил оказалось оглушительным. Эмиль прекрасно помнил, Почти всякий раз, когда логика вступала в противоречие с чувствами, Сесил испытывал затруднение. Это воспоминание почему-то его разозлило. Он вслушался в эхо произнесенной фразы «разбирается сам». И она показалась ему неубедительной. Посмотрел в зеркало. В очередной раз поразило почти портретное сходство. «Всю жизнь я хотел быть похожим на тебя, Сесил. И только теперь, когда я понял, чего стоит их восхищение, шулерство и ложь, ничего так не хочу, как повернуться к ним спиной и поскорее. Как только доделаю все, что должен доделать. Я всю жизнь под замком. Сначала отец, потом сестра, потом вино. А в итоге я сам». Я и есть моя тюрьма. ну ты сам знаешь. Ты же у нас ученый. Ничто новое не прорастет, пока не расчистишь старое. Вот этим я и занимаюсь, ничем другим. Я тоже хочу жить, как и все. И чем дальше отсюда, тем лучше. Теперь я понял, не хочу быть, как ты, Сесил. Я хочу оставаться собой. Мне плевать, что делают и говорят остальные. Эмиль наклонился поближе к зеркалу и встретился глазами с братом. И ты скоро исчезнешь. Ты — привидение, мираж. Тебя не существует, галлюцинация. Когда закончится вся эта история, твоя роль в пьесе окончена. Для меня каждый шаг в этом расследовании каина шаг. Но погоди. Оставлю гольм исчезнешь и ты. Я про тебя забуду. На улице под окном кто-то затянул пьяную песню. Эмиль... Покрылся гусиной кожей, настолько явственно представилось ему жгучее и ласковое прикосновение перегонного к слизистой глотке. Как оно без сопротивления, будто раскаленная стрела, проникает в тело, освещает самые темные уголки сознания и помогает понять — они пусты. В такие моменты ему особенно тяжело. зажмурился и прошептал, «Я докажу вам, что вы ошибались, и ты, и отец. Я докажу вам, что выбранные вами пути не единственные. Все будет, как я того захочу».